Форма. Большая. Я посмотрела чуть ли не все костюмированные фильмы и телесериалы о XIX веке. О «Королеве Виктории», о борьбе чудаковатых жителей маленького городка с железной дорогой, все возможные экранизации Диккенса и Эллиот, все версии маленьких женщин. Так я не только познакомилась с большинством характерных актеров BBC за последние полвека, но и нахваталось слов из лексикона викторианской эпохи, в частности, названий предметов нижнего белья. Эти кружевные, богато украшенные вещи из хлопка и китового уса часто служат для сценаристов визуальными метафорами женской судьбы. Вот огромные, тяжелые кринолины и нижние юбки, тянущие женщин к земле. Вот на экране появляются блумеры, символ свободы и бунта. Блумеры. Пышные женские шаровары, прихваченные на щиколотке резинкой или шнурком, были названы в честь суфражистки Амилии Блумер, боровшейся, в частности, за право женщин носить удобную одежду. На Всемирной промышленной выставке в 1851 году Блумер выступила перед публикой в шароварах такого фасона и широкой, но достаточно короткой юбке, чем вызвала бурю негодования. Новая деталь одежды стала предметом ожесточенных споров, но радикальным образом реформировать женский костюм Амелии Блумер не удалось. А вот корсет. Его назначение — ограничивать и контролировать. Если героиня стремится освободиться или явить миру свою сексуальность, она распускает шнуровку корсета. Но один предмет викторианского белья я никогда не видела в «Звездной роли». Турнюр. Турнюр — это, в сущности, фальшивая попа. Он представлял собой подушечку или валик, закрепленный у женщины чуть ниже талии, и создавал характерный S-образный силуэт с нарочито-выпуклой нижней частью тела. Женщина в турнюре напоминала украшенный оборочками диван. Тело полностью спрятано под одеждой, но в платье кажется, что у дамы очень большая попа. Когда я ввожу в поисковой строке это слово, на экране появляются чопорные женщины в рюшах, задрапированные от подбородка до щиколоток и застегнутые на все пуговицы. Однако этот замысловатый силуэт, без сомнения, по крайней мере, мне так кажется, визуально рифмуется широко известными карикатурными изображениями Сарти Бартман. В исторических источниках есть некоторые намеки на связь между этими карикатурами и турнюром, но ясных указаний современников, которые подтвердили бы мою мысль, мы не встретим. Разработавшие новую деталь одежды модельеры также не оставили свидетельств о том, что их вдохновил на создание турнира облик Саарти Бардман. Но, как мне подсказывает опыт музейного куратора, Вещи из прошлого разговаривают с нами, не прибегая к словам. Чтобы объяснить популярность турнюра, нужно понять, как непроговоренные, едва осознаваемые нами представления о теле, гендере и расе укореняются в нашей повседневности. Документы передают нам только одну часть истории. Они как будто заявляют «Вот что произошло». А вот что пишущие историю люди думают о том, что произошло. Но в вещах и одежде воплощается другая часть нашего сознания. Способы, которыми мы производим, используем и храним предметы, раскрывают наши невысказанные чувства и убеждения, так же как сновидения, шутки или оговорки. Существование рукотворного объекта — это конкретное свидетельство работы человеческого разума, говорит Жюль Праун, специалист по истории вещей. «Артефакты всегда сообщают нам что-то об особенностях того общества, которое их произвело». Иными словами, любая вещь воплощает специфику породившей ее культуры, а также убеждения и желания своего Создателя, даже если сам Создатель этого не осознает. Я думала, что архив музея Виктории и Альберта V&A располагается в центре Лондона, в знаменитом красном кирпичном здании. Высокие арки дверей и сводчатые расписные потолки которого навевают чувство благоговейного трепета. Прилетев в британскую столицу влажным и жарким летом, я с удивлением обнаружила, что архив занимает помещение бывшего головного офиса почтово-сберегательного банка на фешенебельной западной окраине города V&A располагает одной из лучших коллекций костюмов в мире. Я хотела взглянуть на их собрание турниров. Мне было интересно узнать, действительно ли возможно, как считает Жюль Праун, заглянуть в бессознательное прошлого. Администратор за стойкой попросил меня убрать вещи в шкафчик а затем указала на длинную деревянную скамью. Вскоре ко мне присоединились другие посетители архива. Тщательно причесанные дамы в деловых пиджаках терпеливо ждали своей очереди, чтобы войти в металлическую дверь, за которой хранились вспомогательные фонды V&A, Британского музея и Лондонского музея науки. Обширные коллекции костей, кукол, одежды и предметов мебели. Одна за другой, сопровождаемые архивистами, дамы скрывались за дверью. У каждой на запястье висел ключ от шкафчика, что делало все это немного похожим на спа-центр. Казалось, что работники архива разводят посетительниц по массажным кабинетам. Девушку, сопровождающую меня, звали Саранелла, Поднявшись вдвоем на лифте, мы оказались в большом зале с высоким потолком и стеллажами во всю стену. Стеллажи были забиты натюрмортами, портретами в позолоченных рамах и несчетным множеством предметов, завернутых в белую бескислотную бумагу. Вокруг беспорядочно были расставлены манекены. Их головы покрывали белые сетки, а тела были закрыты специальными синтетическими полотнами — защищающими одежду от света и влаги. Манекены были похожи на меня, средневековые девы, закрытые, безликие, пышные и прекрасные. Каждому из них была приколота фотография, демонстрирующая, что скрывается под синтетическим покровом. Мы прошли к отведенному мне рабочему месту. Саранелла указала на три больших, покрытых белой архивной бумагой стола, на которых были разложены интересовавшие меня предметы одежды. Здесь уже не было манекенов, лишь ткань, плоско и безжизненно распластанная по поверхности. Буфы обвисли, рюши и оборки были неподвижны. Первый попавшийся мне турнюр представлял собой конструкцию из нескольких узорчатых бордовых подушечек разного размера. Конструкция привязывалась к талии простой белой лентой, Подушечки оказывались сзади, придавая Попе желаемый объем. От второго турнюра смутно веяло стимпанком и БДСМ. Он состоял из соединенных вместе проржавевших стальных полос и когда-то должен был с помощью шарниров раскрываться и закрываться, создавая иллюзию почти треугольного зада. Третий был сделан из проклеенной белой материи и стягивался шнурками снизу, образуя выступ. Чем туже хозяйка затягивала шнурки, тем больше выдавалась ее попа. Я пришла в архив, вооруженная знанием азов. Первые турнюры, точнее прототурниры, представляли собой маленькие хлопковые подушечки, пристегивавшиеся к пояснице. Они вошли в обиход в эпоху регенства — когда в МОЗе были достаточно удобные платья вдохновленного античности рубашечного кроя. Женщины носили не так много нижних юбок, а часто обходились даже без панталон, если только не было необходимости садиться на лошадь. Такой турнюр нужен был для того, чтобы ткань нижней юбки не застревала между ног, вызывая дискомфорт, похожий на то ощущение, которое сегодня вызывают врезавшиеся трусы. Долго простота не продержалась. В 1840-е годы в моду вошли огромные куполообразные юбки, форму которым придавали многочисленные хлопковые подъюбники. Тяжелый и жаркий наряд должен был демонстрировать изобилие, роскошь, доступную его владелице. «Я ношу много нижних юбок, а значит, могу позволить себе иметь много нижних юбок». Как это часто бывало в истории моды, одежда стала символизировать богатство. Немного позже появился кринолин, державшая форму юбки конструкция из конского волоса, китового уса или стальных обручей. Кринолины сделали женский костюм легче и прохладнее, а саму юбку еще больше. К 1850 годам юбки стали такими огромными, что женщина иногда не могла пройти сквозь дверной проем. В 1868 году на сцену выходит турнюр. Простейшие турнюры представляли собой набитые ватой или конским волосом подушки, крепившиеся к талии. По мере появления новых материалов и технологий их устройство усложнялось. Были разработаны турнюр-гармошка, который автоматически складывался под женщиной, когда она садилась, и турнюр, представлявший собой сложную систему пружин. Новый предмет белья преодолел классовые и возрастные границы. Женщины победнее подкладывали под платье газеты. Считалось, что лучше всего для этого подходит лондонская «The Times». Или отделывали свои нижние юбки валанами и скалывали их сзади, как сегодняшние невесты. Турнюры носили даже маленькие девочки — Разложенные передо мной на столе предметы довольно сильно отличались друг от друга, но каждый из них создавал своей владелице проблемы. Подушечный турнюр, судя по виду, легко съезжал и, перекрутившись, мог случайно оказаться на бедре и испортить весь силуэт. Турнюр из проклеенной ткани казался очень хрупким и явно легко ломался, а турнюр-гармошка, хоть и прочный на вид, угрожал оставить дому в неловком положении, если его вдруг заест, и он откажется раскладываться и складываться. Я попросила показать мне платье, которое предполагалось надевать с этим бельем. На столе лежало что-то ярко-лиловое, нарядное и прихотливое, с просторной юбкой, оставлявшей место для турнюра. Мне стало почти что завидно как часто я бесилась из-за того, что ни одна юбка, ни одни брюки в мире не налезали на мою попу. И вот передо мной лежала одежда, изготовленная специально для большого зада. По крайней мере, в некотором смысле. Мне захотелось своими глазами увидеть, как платье с турнюром меняет силуэт женского тела. И я спросила Саранеллу, можем ли мы одеть манекен. Она неправильно поняла меня, кажется, подумав, что я собираюсь влезть в одно из платьев сама, и вытаращила глаза. «О нет, нет!» Музейную одежду нельзя было даже трогать. Это недопонимание заставило меня представить себя одетой в пышное платье с шелковым воротником до подбородка, подолом до щиколоток и подушкой, подвязанной на заду. Я ощутила громоздкость всех этих юбок, карательную твердость туго затянутого корсета, сжимающего мое полное тело, косточки, прутья и завязки, впивающиеся в самые чувствительные места. Я представила себе, как мне приходится наклоняться и дергать за турнюр гармошку, когда я встаю, то есть каждый раз, поднимаясь со стула, хвататься за попу. Даже сидеть, облаченный в эту конструкцию, было неудобно, Женщинам, должно быть, приходилось все время что-то поправлять в своем костюме, сражаясь с турнюром. Турнюр по сравнению с другими предметами одежды XIX века плохо изучен историками моды, но есть несколько теорий, объясняющих его популярность. Одни исследователи считают, что турнюр был всего лишь дополнением к корсету, а дамы, носившие такое белье, хотели не увеличить попу, а подчеркнуть тонкую талию, которая в ту эпоху считалась важным атрибутом женской привлекательности. Другие предполагают, что турнюр следует считать скорее новым вариантом кринолина, решавшим сугубо практическую задачу. Нужно было как-то сделать нелепо огромные юбки меньше, чтобы женщины могли хотя бы проходить сквозь дверные проемы. Есть и еще одно объяснение популярности турнюра, материалистическая. Промышленная революция конца XVIII века сделала ткани общедоступными, а широкое распространение в 1870-1880-х годах швейных машинок дало женщинам возможность шить одежду самостоятельно, что весьма огорчило профессиональных портных. Женщины стали интересоваться стоимостью тканей и швейных принадлежностей и закономерно задаваться вопросом, Зачем платить за пошив в платье вдвое больше его себестоимости? Портным нужно было доказывать, что они не зря берут деньги, и они начали намеренно усложнять фасоны платьев, добавлять сложные швы, складки и турнюр. Он тоже стал признаком состоятельности. Чем больше дама напоминала диван, тем богаче она выглядела. Некоторые историки моды считают, что на самом деле – Никакой стройной теории, которая бы объяснила популярность турнюра, быть не может. «Все хотят знать почему, но в моде никогда не бывает почему», сказал мне один исследователь. Идея зарождается, пользуется успехом у все большего количества людей, пока ее не доводят до абсурда. Потом вытесняется очередной новинкой и уходит в прошлое. Колоколовидный кринолин сменился S-образным силуэтом турнюра, а тот, в свою очередь, уступил место платьям-чехлам 1920-х годов. На человеческое тело можно натянуть очень много всего, и когда мы коллективно устаем от одной модной тенденции, то быстро переходим к следующей. Мне кажется, что эти объяснения игнорируют очевидное. Турнюр увеличивает попу. Попа в турнюре должна была быть привлекательна сама по себе, вне зависимости от того, как она соотносится с Сталией. В конце XIX века людям, очевидно, нравилось смотреть на женщин с огромными задами или быть этими женщинами. Считать, что мода развивается независимо от контекста по своим собственным законам, значит предполагать, что она пребывает вне истории, предполагать, что вещи — которые мы каждый день надеваем, никак не связаны с политикой, наукой или нашими представлениями о теле. Как Мода может быть свободна от всего этого? На следующий день после своего визита в архив я встретилась с Эдвиной Эрман, куратором Музея Виктории и Альберта и выдающимся историком моды. Эрман посвятила истории нижнего белья немало страниц, Я спросила у исследовательницы, что она думает о турнюрах. Та охотно напомнила мне о том, что мы часто неверно представляем себе XIX век, считая это время эпохой всеобщей стыдливости и строгих правил, регулирующих отношения между полами. В действительности же викторианцы вынуждены были жить в постоянном контакте с телами друг друга. Они жили, буквально толкаясь локтями — У них не было отдельных уборных, рассказывает Эрман. Не было центральной канализации. Абсолютное большинство семей ютилось в тесноте, и все домочадцы спали в одной комнате. Женские панталоны чаще всего делали с разрезом, чтобы женщина могла пописать, просто приподняв юбку и присев на корточки. Реальность тела которую сегодня мы скрываем за закрытыми дверями спален и туалетов, была повсюду. Викторианцы, жившие очень скучно и регулярно видевшие человеческие тела разной степени раздетости, были отлично знакомы с функциями попы, и, возможно, именно поэтому изобрели одежду, полностью попу преображавшую. Зад ассоциируется с чем-то нечистым, процессом дефекации, фекалиями, анальным сексом, который в прошлом считался противоестественным. «Это сложная часть тела», — поясняет Эрман. «С помощью турнюра можно было создать безопасную, беспроблемную копию женского зада, лишённую ануса, освобожденную от низких функций, идеальную по форме, а потому более привлекательную». В эпоху Ренессанса нижнее белье предназначалось для того, чтобы в провокативной форме сообщать о том, что находится под ним. В викторианскую эпоху корсет, кринолин и турнюр сами стали объектами желания, экзоскелетом, который вытесняет воспринимающем сознании находящееся под ним тело. Но если белье занимает место женщины, если оно создает еще один слой кожи, то женщина, которая его носит, одновременно обнажена и одета. Ее тело находится одновременно под кринолином и поверх него, и это тело выставлено на показ. Или, по крайней мере, чье-то тело выставлено на показ. «Турнюр. Что такое турнюр?» спрашивает в конце октября 1840 года бесцеремонный анонимный автор из The Irish Penny Journal, ирландского издания, популярного среди рабочих. Турнюр есть приспособление, употребляемое дамами, чтобы лишить своей формы свойств Венеры греческой и придать им свойства Венеры Готентоцкой. Платья, хранящиеся в музее Виктории и Альберта, были визуальным доказательством связи между изображениями Саарти, Бартман и турнюром. Но мне все еще не хватало доказательств письменных, когда я вдруг наткнулась на эту статью. На момент выхода материала в The Irish Penny Journal прошло уже больше 20 лет со времен всеобщего увлечения Бартман, но ее образ снова возник на страницах газеты в шуточном контексте. Публика продолжала о ней помнить. Автор заметки ясно указывает на связь фигуры Саарте, зарождающейся модой на турнюр. Но, как оказалось, он не был первым кто провел эту параллель. В 1814 году еще при жизни Бартман в Париже был поставлен водевиль Гатентотская Венера» или «Нелюбовь к француженкам». Вся пьеса — это сатирический бурлеск, высмеивающий развращенную французскую аристократию и присущее ей влечение к экзотике. В центре сюжета стоит французский дворянин Адольф, который хочет жениться на дикарке. Его устроила бы индейская скво или гатентотская девица, и та, и другая, по его убеждению, будут лучшими любовницами, чем рафинированная француженка. В героя влюблена его кузина Амели. Она хочет выйти за Адольфа замуж, поэтому придумывает способ проучить его. Девушка прикидывается гатентоткой, надевает большой накладной зад и выступает перед кузеном, подражая койкоинским песням и пляскам. Ее номера отчетливо напоминают шоу Сарти Бартман. Искусственный зад, который должен представлять попу темнокожей женщины, пробуждает у героя животную страсть, но потом Амели раскрывает свои карты. Престиженный Адольф больше не питает отвращения к француженкам и больше не вожделеет гатентоток. Порядок восстановлен, европейская женщина одержала победу над дикаркой и заняла принадлежащее ей место в общественной иерархии. В нелюбви к француженкам мы встречаем, вероятно, самые ранние указания на связь между появлением турнюра и образом Саарти Бартман. Амели надевает и снимает искусственный зад, когда ей нужно, превращаясь таким образом из Венеры Греческой в Венеру Готентоцкую. Но турнюр — это, по сути, и есть искусственный зад. Связь прозрачна, смысл турнюра очевиден. Европейка использует его, чтобы поиграть со стереотипной африканской сексуальностью, соблазнить мужчину, имитировав формы черной женщины, которые тот считает эротически привлекательными, а когда задача выполнена — отбросить ставший ненужным элемент одежды, подтвердив превосходство белого тела. Эту историю мы еще увидим не раз. Но, несмотря на существование этого и многих других доказательств указанной нами связи, некоторые историки моды сомневаются в том, что в турнюре воплотились отсылки к фигуре Саарти Бартман. Они рассматривают этот элемент одежды как способ создать целостный S-образный силуэт, а не подчеркнуть конкретную часть тела — попу. Турнир достиг пика популярности почти через 50 лет после смерти Баартман, указывают исследователи. Почему это отняло столько времени? Но ведь тело Сарте на протяжении всего XIX века выставлялось в Музее естественной истории и даже побывала на Парижской выставке 1889 года. К тому же она была не единственной койкоинской женщиной, которую называли Гатентотской Венерой. Образ африканки с большой попой был глубоко укоренен в науке и популярной культуре XIX века. Историки моды выдвигают еще одно возражение. Почему бы вообще европейки хотели быть похожими на Саарти Бартман, если она в их сознании была образцовым примером недочеловеческой природы африканцев? Ее тело, особенно ее попа, выставлялось в музее как доказательство того, что Кой коин по сравнению со всеми остальными людьми на Земле, стоят на низшей ступени эволюции. Если это так, то почему белые женщины должны были имитировать это тело? И все таки Запад на протяжении долгих веков демонстрировал потрясающую способность к избирательному зрению. Европейцы виртуозно присваивали нужные им элементы других культур, без сожаления отбрасывая все, что казалось им лишним. В истории пуп это сквозной мотив. «Белая культура охотно согласна принять все, кроме бремени», пишет культуролог Грег Тейт в своей одноименной книге. Название книги отсылает к стихотворению Редьерда Киплинга «Бремя белых», опубликовано в 1899 году. Неевропейские народы представлены в этом тексте варварами, нуждающимися в постоянном контроле со стороны белого человека. Выражение «бремя белых» стало идиоматическим обозначением миссии империалистов в колониальных владениях. «Берите, что нравится, не думайте об остальном. Наслаждайтесь сексуальностью африканок или высмеивайте ее и забудьте о травме, которую вы причинили темнокожим женщинам, занеся их в список недочеловеков». Поэтесса Элизабет Александр беседуя в 1991 году с журналисткой Лизой Джонс, объясняет «То, чем вы одержимы, то, чего вы боитесь, то, что вам хочется уничтожить, это и есть ваш скрытый объект желания». Европейка, надевшая платье с турнюром, может забыть или даже вовсе не задумываться о теле, наготу которого пытается воспроизвести ее наряд она воспринимает этот предмет одежды как дань моде или пикантную вещицу, которая нравится ее мужу. Но турнюр все-таки остается специфической визуальной отсылкой. Соблазнительный и опасный одновременно, он репрезентирует именно то, чем одержимы ее муж, ее империя и даже она сама. Репрезентирует то, чего они больше всего боятся, и следовательно. Больше всего желают. Саранелла не позволила мне посмотреть, как платье с турнюром выглядит на манекене, но я знала, где это можно сделать. Я бродила мимо тускло освещенных витрин галереи мод в музее Виктории и Альберта, смотря на безголовых манекенов, одетых в придворные платья XVII века и костюмы от Шанель. В секции «Мода и коммерция» 1870-1910-е годы нашелся манекен в бежевом платье с кирпично-красными цветами и большим турнюром. За манекеном стояло зеркало, так что посетители музея могли рассмотреть костюм под любым углом. Он и в самом деле был похож на обитый тканью диван. И в самом деле напоминал о силуэте Саарти Бартман. Предметы одежды, вероятно, больше, чем любой другой культурный артефакт, говорят о том, как мы хотим репрезентировать себя, как нам бы хотелось, чтобы нас видели и воспринимали. Но иногда мы не знаем всех смыслов, которые передает наша одежда. Все эти буфы, подушечки и прочие сложные конструкции, которые дамы пристегивали к талии в XIX веке, придумывали в основном мужчины. Изготовляли же их в основном женщины в патагонных мастерских Нью-Йоркского Нижнего Истсайда, на хлопчатобумажных фабриках Манчестера, в нищающих портновских лавках, на которые обрушилось изобретение швейной машинки. Рабы американского юга собирали хлопок для ваты, шедший на подбивку. Пенсильванские рудокопы добывали железо, из которого делали стальные каркасы турниров а женщины, многочисленные женщины, разные женщины, их носили. Эти женщины прогуливались по лондонским улицам 1880-х годов, повиливая попой и покачивая бахромой, и, скорее всего, мало задумывались о смысле своих нарядов. Но их турнюры, тем не менее, передавали миру не только послание о стыдливости и контроле над телом, но и визуальную шутку расистского толка. Пусть Сарти Бартман умерла полувеком ранее, но история ее жизни и смерти продолжала существовать. И хотя представление о модном силуэте и привлекательной женской попе вскоре резко изменится, этот бессознательный жест в сторону женственности, черной белой культуры и контроля останется вшитым в женскую одежду еще надолго.